Глава 31. Несколько суток я и мои люди провели в лесу и полях, болотцах и в предгорьях, что располагались на принадлежащих мне территориях. Много земли, не самой плодородной, к сожалению. Золото не нашли, серебра тоже. Глину отыскали разную, и белую, и голубую, и жирную красную. Последняя пойдет на кирпичи, и будут у нас нормальные дома. Зимой тепло, летом прохладно. На своей карте не забывала делать нужные пометки, а в отдельный лист пергамента писала важные детали. Три болота. Два из них полностью высохшие, одно вполне себе живое. И все три радовали наличием ягод. «Какая прелесть!» — воскликнула я, с удовольствием рассматривая кустики клюквы и брусники. «Осенью у нас будет щедрый урожай. Скорее всего, и морошка тут тоже растет. А значит, наше сладкое Ханне. Приобретет новые вкусовые оттенки. Просто замечательно. Конкурентам за нами не угнаться. Домой возвращалась уставшая и в принципе довольно увиденным. У звонкой, если пройти к самой границе моих земель, было несколько естественно образованных запруд. Там можно поставить ловушки и ловить рыбу. Мои в принципе и так удят. Но тут ее может скопиться очень много. И на копчение хватит, и на стол поставить. «Голодать не будем», — бормотала я. «Вот та поляна хороша для кос и овец», — рассуждала вслух идущей рядом Шельке. Женщина ни в какую не захотела оставлять меня одну и отправилась вместе со мной, хотя я была сильно против. «Не смотрите на меня, я только с виду немощная. На самом же деле мое тело привыкло к тяжелому труду и многое способно выдержать», — сказала она мне тогда, и я захлопнула рот. Движение — жизнь, поэтому больше возражать не стала. Взяла старушку с собой. И, как оказалось, женщина нисколько не преувеличивала. Ей не были страшны ни болота, ни лесные буераки, ни стремительная звонкая. И даже переход через брод на другой берег нисколько не напугал мою шель. Там, где пасовала я, она шла вперед. Иногда я сама останавливалась, поскольку ноги гудели с непривычки. Шелька же, как заведенная, мчалась дальше, полнясь с искренним азартом и заряженная на приключения. По дороге крыжи лисицы заглянули в строющуюся деревеньку. Все были в пределе. Ни один человек не прохлаждался. Кто-то носил воду от реки, кто-то что-то готовил на костре, кто-то таскал тюки со скарбом. Даже дети не шумели, стараясь быть полезными. Вчера переселились все остальные, озвучил очевидная Харви. «Да уж вижу», — вздохнула я. «Правильно поступили, что не стали меня дожидаться. Не стоит больше необходимого искушать судьбу». Я замерла на краю будущего поселения, задумчивым взором осматривая стоящие в два ряда вместительные шалаши, среди коих туда-сюда ходили люди, явно обустраиваясь на новых местах. Палатки сделали не за страх, а за совесть, и радовала еще, что ночи с каждым днем становились все теплее, и люди не застудятся. А днем так и вовсе солнышко припекало наши покрытые платочками головы. «Ревизор вот-вот нагрянет», — обреченно выдохнула. «И твой бывший босс, кажется, что-то задумал. Странное затишье. А оно наступает только перед бурей, друг мой». «Не накликайте, госпожа», — покачал головой охотник. «Пойду я, нужно основу для дома доделать». «Иди», — отпустила его и сама засобиралась верно встретила меня голосами людей. Во внутреннем дворе было не протолкнуться от количества телег и экипажей. О как! Народ повалил. Это радовало. За стойкой переполненной обеденной залы стоял улыбчивый качок Роджер и, ловко разливая медовуху по деревянным кружкам, что-то весело рассказывал сидящим неподалеку от него гостям. Галена, увидев меня на пороге, быстро-быстро просимофорила, и я проследила за ее глазами. Так. «Интересненько». Посетители не обратили на нас с Шелькой никакого внимания. Настолько их увлек рассказ Роджера. А мы, оглядев таверну цепкими взорами, прошмыгнули на лестницу и оттуда поднялись на второй этаж. «Мне показалось, или среди присутствующих сидела Данелка?» спросила я Шельку. «Я токма вблизи плохо вижу, а вот даличе, ой, как хорошо! Да, у окна сидела именно она». «В гордом одиночестве? Зачем, интересно, пришла?» — хмурилась я, снимая пропыленную местами в пятнах одежду. «Поговорить с вами! Ей что-то нужно! Не зря она здесь объявилась!» В голосе старушки прорезались злые нотки. «Ты только успокойся! Не стоит так переживать! Береги сердце!» Сжав ей руки, спокойно сказала я. «Иди к Солу, поешь как следует! А я подсяду к Данели и разузнаю, чего ей от меня понадобилось!» быстро переодевшись в чистое повседневное платье, переплела косу потуже, не став повязывать платок на голову, и отправилась вниз. «Какими судьбами?» присела я на стул напротив молодой женщины. «Красавица ничуть не изменилась. Прекрасные черты лица, коса толщиной с мою руку, здоровый румянец на округлых щеках и все тот же змеиный блеск в глазах». «Невежливо так с гостями-то беседовать», фыркнула та. «Я тебе ведь раз сказала, появишься тут, все волосы вырву и со двора пинком выкину». Я говорила спокойно, даже доброжелательно, с мягкой улыбкой на губах. Со стороны вполне могло показаться, что две барышни просто мило беседуют. После моих слов сестрица Джека нахмурилась. Ланиты побледнели, тонкие пальцы, сжимавшие ручку кружки, сжались до побелевших костяшек. «Я с сообщением от Джека» прошипела через несколько мгновений дамочка. «Он хочет с тобой поговорить и просит, чтобы эта встреча состоялась без свидетелей, на биваке для путников». Я округлила губы трубочкой, словно раздумывая. «Нет», — выдала в итоге, «вынуждена отказаться от столь сомнительного свидания». «А это ты зря». Данелла отставила кружку в сторону и резко наклонилась ко мне, приблизив свой острый нос к моему. «Я ведь могу рассказать о твоих беженцах, и ты очень быстро окажешься в темнице!» «Да, пожалуйста!» Откинувшись на спинку стула, скрестила руки на груди. Не хотелось вдыхать пары медовухи из-за ее некрасиво ощерившегося рта. «Только имей в виду и брату передай, что в этом случае и ему не поздоровится!» Мы мерились взорами пару секунд, и Данелла первой отвела взгляд. Резко отодвинув стул, она хотела было гневно вскочить, но я ее опередила и со словами «Завтра в полночь пусть приходит в мою комнату с деревом у окна. Больше шанса поговорить со мной с глазу на глаз у него не будет». Поднялась первой. Не оборачиваясь, прошла к стойке, успокаивающе кивнула Роджеру, смотревшему на меня с немым вопросом. «Все в порядке?» и прошла дальше в дверь, ведущую на кухню. Вся эта затянувшаяся игра с Джеком порядком вымотала мне нервы. Пришло время все расставить по местам. Оказавшись в полумраке небольшого коридора, заговорила. «Пит», — мужчина шагал неотступной тенью за мной, — «завтра будь у меня в опочивальне с видом на дуб. Мне нужно, чтобы ты был готов взять Джека в плен. Так или иначе, он все нам расскажет». «Госпожа, все сделаю. Этот разбойник пикнуть не успеет». «Да, пикать ему точно нельзя. Негоже пугать постояльцев. Еще подумают, что у нас в таверне есть крысы». Улыбаясь, вошла на кухню. «Сол, друг мой, добрый день. Как у тебя дела?» «Хозяйка вернулась». Не переставая что-то помешивать в большом казанке, старичок обернулся ко мне. Шельки мало будет. Еще помощник надобен. Ничего не успеваю». «Будет тебе напарник». Вздохнула я, закатывая рукава платья. «Приказывай!»